Параграф 7 Больше, чем интернет. К 2006 году, когда «Неудобная правда» принесла Эллу Гору Оскар и Нобелевскую премию, возобновляемые источники энергии стали крупным бизнесом. В том же году венчурный капиталист Джон Дуэр, один из первых инвесторов Google и Amazon, плакал, говоря на TED Talks о глобальном потеплении. «Мне правда страшно», – сказал Дуэр. «Я сомневаюсь, что у нас получится». Но положительной стороной кризиса были возможности. Зеленые технологии, переход на экологичность ⁇ это больше и важнее, чем интернет, сказал Дуэр. Это может стать крупнейшей экономической возможностью XXI века. Как я уже упоминал, я стал соучредителем прогрессивно-демократической поддержки проекта New Apollo Project, предшественника проекта Акасио Кортеса ⁇ Новый зеленый курс ⁇ Мы искали 300 миллиардов долларов для того, чтобы вложить их в энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, электромобили и другие технологии. В 2007 году наши усилия окупились, когда тогдашний кандидат в президенты США Барак Обама принял наше предложение и поддержал его. В период с 2009 по 2015 год правительство США потратило около 150 миллиардов долларов на наш новый зеленый курс, из которых 90 миллиардов были направлены на стимуляцию экономики. Средства на стимуляцию распределялись неравномерно, а скорее группировались вокруг спонсоров президента Обамы и Демократической партии. По меньшей мере, 10 членов финансового комитета президента и более 12 его спонсоров, которые собрали для Обамы минимум 100 тысяч долларов, получили 16,4 миллиарда из 20,5 миллиарда долларов в виде стимулирующих кредитов. Компания Фискер, которая выпустила один из первых в мире роскошных гибридных автомобилей, получила 529 миллионов долларов федеральных займов. Дуэр являлся одним из основных инвесторов Фискер. В конечном итоге компания обанкротилась, что обошлось налогоплательщикам в 132 миллиона долларов. Люди, которые руководили кредитной программой, занимались сбором средств для Обамы. В марте 2011 года счетная палата правительства США написала отчет, назвав процесс кредитной программы произвольным и отметив, что ни один из первых 18 кредитов программы не был задокументирован. Суды для компаний, производящих электромобили, таких как Tesla и Fisker каждая из которых получила почти полмиллиарда долларов, не имели показателей эффективности. Счетная палата правительства обнаружила, что Министерство энергетики США ДОИ непоследовательно обращалось с заявителями в процессе рассмотрения заявок, отдавая предпочтение одним заявителям и ставя в невыгодное положение других. Но суды являлись всего лишь одной из многих программ, которые направляли средства спонсорам Обамы с хорошими связями, не создавая при этом большого количества рабочих мест. Самая известная из зеленых инвестиций произошла, когда Министерство энергетики выделило 573 миллиона долларов солнечной компании «Солиндра», 35% которой принадлежали спонсору-миллиардеру и организатору сбора средств для Обамы Джорджу Кайзеру. Никто не хотел вкладывать средства в Салиндра, потому что ее панели были слишком дорогими, на что указывали независимые сотрудники Министерства энергетики. Однако их заявления были отклонены, и кредит был одобрен. Больше всего от зеленой стимуляции выиграли миллиардеры, в том числе Маск, Доэр, Кайзер, Хосла, Тед Тернер, Пэт Страйкер и Пол Тюдор-Джонс. Венот Хосла во время выборов 2008 года возглавлял политическую команду Обамы по Индии и внес крупный финансовый вклад в поддержку демократов. Его компании получили более 300 миллионов долларов. Однако немногие спонсоры демократической партии превзошли до эра, когда дело дошло до получения федеральных стимулирующих суд. Более половины компаний в его портфеле GreenTech 1627 получили суды или прямые гранты от правительства. Учитывая, что часто коэффициент принятия в большинстве программ Министерства энергетики составлял 10% или меньше, это потрясающий рекорд, написал журналист, расследовавший это дело. Эти 2 миллиона долларов, которые Дуэр вложил в политику, возможно, обеспечили лучшую отдачу от инвестиций, которую он когда-либо видел. В 2017 году Тесла присоединились к NRDC, EDF и Sierra Club, призвав государственные регулирующие органы Калифорнии закрыть АЭС Диабло Каньон, единственный крупнейший в штате источник чистой энергии с нулевым уровнем выбросов. Цели Тесла были явно корыстными. Атомную станцию, как утверждал лоббист Тесла, можно заменить солнечными панелями производства Тесла и батареями Тесла. В свою очередь, правительство Калифорнии по состоянию на конец 2019 года субсидировала почти половину стоимости батареи Powerwall Tesla стоимостью 6700 долларов США. Как мы видели на примере Стейра и Блумберга, иногда кажущиеся альтруистичными экологические и благотворительные организации, финансово заинтересованы в своей пропаганде. Для примера рассмотрим компанию sea Change. С 2007 по 2012 годы она выделила более 173 миллионов долларов в виде грантов организациям, выступающим за ограничение торговлю квотами на выбросы, в том числе Центру американского прогресса, Sierra Club, NRDC, EDF, Всемирному фонду дикой природы, и Союзу заинтересованных ученых. Человеком, стоявшим за C.I. Ченш, оказался венчурный капиталист Натаниэль Саймонс. Он инвестировал в семь компаний, которые получили федеральные займы, гранты или контракты с 2009 года. Саймонс вложил значительные средства в продвижении политики ограничений и торговли квотами на выбросы, согласно отчету фонда Рокфеллера. Он и его жена наняли лоббиста, чтобы протолкнуть этот законопроект. В течение последнего десятилетия Марк Джейкобсон из Стэнфорда затмил Эмери Ловинса, EDF, NRDC и всех остальных, якобы доказав, что одних возобновляемых источников энергии хватит для того, чтобы обеспечить планету энергией, что атомная энергетика не нужна для замены ископаемого топлива. Когда я беседовал с ним в 2016 году в Калифорнийском университете Лос-Анджелес, Джейкобсон заявил, что дешевле будет закрыть действующие АЭС, в том числе дьябло каньон и заменить их возобновляемыми источниками энергии. Он предлагал это, будучи старшим научным сотрудником в Прайкорд Институт Фор Энерджи, названном в честь нефтегазового магната и члена правления нефтегазовой компании «Холли В Совет директоров Прекурт входят ведущие инвесторы в области нефти, газа и возобновляемых источников энергии. Трудно представить себе более прямой конфликт интересов. Параграф 8. Оставляя наследие. В 2018 году избиратели Аризоны рассматривали вопрос о поддержке инициативы голосования, которая якобы продвигала возобновляемые источники энергии, но на самом деле привела бы к преждевременному закрытию единственной АЭС в штате – Палу-Верде. Эта станция также является крупнейшим и единственным в Америке источником чистой энергии с нулевым уровнем выбросов. Если бы инициатива была принята, оператор Пало Верде был бы вынужден заменить ее не только возобновляемым источником энергии, но и значительным количеством природного газа, и количество выбросов резко бы возросло. В итоге избиратели отклонили инициативу с огромным отрывом. Всего 30% проголосовали за, в то время как 70% оказались против. Спонсором избирательной инициативы был Том Стейр, который потратил на нее 23 миллиона долларов, и который мог бы извлечь из нее личную выгоду. И все же мало кто в основных СМИ взялся исследовать потенциальный конфликт интересов Стейра. В те же годы они осуждали интересы компаний, занимающихся ископаемым топливом, особенно Exxon и Koch Brothers, за финансирование своих политических оппонентов и требовали, чтобы университеты прекратили инвестировать в ископаемое топливо, 350.org, Sierra Club, NRDC и EDF. Все они принимали средства от миллиардеров ископаемого топлива Steyr и Bloomberg. Хотя СМИ десятилетиями демонизировали Exxon, Koch Brothers и скептиков в области климата, они значительно уступили миллиардерам в области ископаемого топлива, таким как Steyr и Bloomberg, а также экологам, которых они финансируют. Возможно, у стеры и Bloomberg есть мотивация творить в мире добро, но также эта мотивация может быть и у братьев Koch. Финансовые конфликты интересов не теряют свои силы лишь потому, что человек придерживается определенной идеологии. МакКибин и глава Sierra Club Брюн изо всех сил расхваливали Стейра после того, как он объявил, что потратит 100 миллионов долларов на предвыборную кампанию и фактически купит себе путь на сцену дебатов на президентских выборах Демократической партии через телевидение и рекламу в Фейсбук. Стейр и Блумберг на своей президентской кампании 2020 года потратили в общей сложности 750 миллионов долларов. Трудно представить себе более блатные отношения, чем отношения между Стером и теми, кто получал от него гранты. Они олицетворяют цинизм Вашингтона, округ Колумбии и разоблачают двойные стандарты СМИ. Если Стеер и другие инвесторы в ископаемое топливо и возобновляемые источники энергии добьются своего и уничтожат некоторые или все оставшиеся 99 ядерных реакторов США – обеспечивающих почти 20% электроэнергии в Америке, они не только заработают состояние, но и увеличат выбросы в атмосферу и устранят единственную реальную надежду на постепенный отказ от ископаемого топлива до 2050 года. Если это произойдет, наследие Стейра будет заключаться в том, что миллиардер, ярый приверженец ископаемого топлива, уничтожил больше чистой энергии и способствовал большему количеству выбросов, чем кто-либо другой в новейшей истории. Глава 11. Отрицание власти Параграф 1. Перебой в электроснабжении В 2019 году некоторые из самых богатых и влиятельных людей в мире начали реагировать на требования о том, что нам пора предпринимать какие-то действия в отношении изменения климата. В конце июля Google собрал знаменитости с активистами по вопросам климата в Италии, чтобы обсудить, какой вклад они могут внести. Как сообщается, Леонардо Ди Каприо, Стелла Маккартни, Кэти Перри, Гарри Стайлс, Орландо Блум, Брэдли Купер, Приянка Чопра, Ник Джонас и Диана фон Фюрстенберг провели мозговой штурм и придумали, как использовать свою славу для того, чтобы заставить людей изменить свое отношение к проблемам климата. Некоторые уже принимали необходимые меры. Перри снимала видео для ЮНИСЕФ, а Ди Каприо озвучивал документальный фильм. Принц Гарри, который писал собравшимся гостям всю чрезвычайную ситуацию с климатом, сидя перед ними босиком, недавно написал в Инстаграм. Почти 7,7 миллиарда человек населяют Землю, и каждый выбор, каждый след, каждый шаг имеет значение. Встреча на Сицилии проходила на Вердура, пятизвездочном курорте, территория которого больше, чем вся страна Монако. В нем находится шесть теннисных кортов, три поля для гольфа, четыре бассейна и футбольное поле. И хотя это курорт мирового класса, многие из участников предпочли остаться на своих плавающих у побережья яхтах, откуда их переправили на мероприятие на остров в их Мазерате. В первый же вечер мероприятия на курорте приземлилось 40 частных самолетов, и еще около 70 ожидалось до конца выходных. «Никогда еще не видел такой сболовной компании», признался кто-то из присутствующих британскому таблоиду The Sun. «Для них тут все предусмотрено, это так экстравагантно, Похоже, они просто не осознают, что именно они сжигают огромное количество ископаемого топлива. Они появляются с ненужной свитой на вертолетах или быстрых автомобилях и начинают читать проповеди о спасении мира. Две недели спустя, как раз когда споры начали утихать, СМИ сообщили, что принц Гарри, его жена Меган Маркл, герцогиня Сассекская, и их новорожденный ребенок совершили еще два перелета на частных самолетах сначала на Ибицу, Испания, А затем несколько недель спустя в Ниццу на французском побережье билет эконом-класса из Лондона в Ниццу стоит 232 фунта стерлингов, 306 долларов США, а полет на частном самолете 20 тысяч фунтов стерлингов, 29 тысяч долларов США. Откровенно говоря, это лицемерно. Гарри не может рассуждать о катастрофических последствиях изменения климата, совершая кругосветное путешествие на частном самолете, сказал один из бывших телохранителей принца. BBC подсчитала, что эти полеты на Ибицу и в произвели в шесть раз больше выбросов, чем производит средний британец каждый год, и в сто раз больше, чем средний житель африканского королевства Лесота, где принц Гарри жил в течение года между учебой. Друзья Гарри и Меган бросились на защиту пары. «Я призываю прессу прекратить выдвигать эти безжалостные и лживые обвинения», — заявил Элтон Джон. «Представьте, что на вас нападают», — сказала Эллен Д'Адженерис. Хотя все, к чему вы стремитесь, сделать этот мир лучше. Но проблема не в том, что знаменитости выставляли на показ свой образ жизни. Скорее в том, что они проповедовали мораль жизни с низким энергопотреблением. «Прекратите читать лекции о том, как нам жить», — сказал один британец, «а лучше станьте для нас примером». А этот пресс не стал бы стыдить Элла Гора за то, что он проживает в доме с 20 комнатами и потребляет в 12 раз больше энергии, чем средний дом в Нешвилле, штат Теннесси, если бы он не заявил. Нам придется изменить свой образ жизни, чтобы решить проблему изменения климата. Параграф второй. Не так, как мы делаем. Такое лицемерие по понятным причинам расстраивает многих активистов по вопросам климата. Назови хоть одну знаменитость, которая выступает за климат, потребовала Грета Тунберг от своей матери в 2016 году. Назови хоть одну знаменитость, которая готова отказаться от роскошных перелетов по всему миру. Но, как вскоре обнаружила Тунберг, пожертвовать роскошью полетов по всему миру не обязательно означает, что удастся сократить выбросы углекислого газа. В августе 2019 года девушка отплыла из Европы в Нью-Йорк, намереваясь подать пример того, как жить без выбросов углерода. Но путешествие Греты через Атлантику на парусном судне с двигателем на возобновляемых источниках энергии произвело в четыре раза больше выбросов, чем полет на самолете. А все потому, что для этого плавания требовалась команда, которая потом улетела домой. Причина, по которой даже самые ярые зеленые потребляют большое количество энергии, проста. Жизнь в богатых странах и занятия людей от вождения автомобилей, полетов до еды и жизни в доме требуют значительного расхода энергии. Как мы уже видели, энергетического скачка не происходит. Доход на душу населения по-прежнему тесно связан с потреблением энергии. Нет богатой нации, потребляющей малое количество энергии, равно как и нет бедной нации, потребляющей большое количество энергии. Европейцы потребляют меньше энергии, чем американцы, но в среднем это связано не столько с экологической осознанностью, сколько с тем, что из-за более высокой плотности населения они активнее пользуются поездами, нежели автомобилями. В целом потребление энергии в развитых странах неуклонно растет. Потребление первичной энергии в Европе, что представляет собой сумму электричества и энергии, используемой для отопления, приготовления пищи и транспортировки в период с 1966 по 2018 год, выросло примерно с 12 500 до 23 500 ТВт-часов. В Северной Америке за тот же период потребление выросло примерно с 17 000 до 33 000 ТВт-часов. Правда, в богатых странах потребление энергии на душу населения несколько снизилось за последние десятилетия. Но это в значительной степени связано с потерей энергоемких отраслей промышленности, например, обрабатывающей, и переносы их в такие страны, как Китай, а не из-за энергоэффективности или энергосбережения. При подсчете выбросов, встроенных в импорт продукции из Китая, увеличение выбросов в США в период с 1990 по 2014 год составило от 9 до 17% а 27-процентное сокращение выбросов в Великобритании за тот же период снижается до 11%. Пока экологи не обладали политической властью, чтобы сдерживать потребление энергии и, следовательно, экономический рост в богатых странах, в течение 50 лет у них было достаточно сил, чтобы ограничить его в более бедных и слабых странах. Сегодня Всемирный банк переводит финансирование из дешевых и надежных источников энергии таких как гидроэлектроэнергия, ископаемые топливо и ядерные энергии, недорогие дорогие и ненадежные, такие как солнце и ветер. А в октябре 2019 года Европейский инвестиционный банк объявил, что к 2021 году прекратит все финансирование добычи ископаемого топлива в бедных странах. Хотя экологи богатого мира не являются основной причиной бедности в таких местах, как Конго, они как минимум усложняют ситуацию для стран, которые без того находятся в неблагоприятном положении, поскольку являются последними странами на Земле, которые вошли в эпоху индустриального развития. В 1976 году 28-летний белый южноафриканец по имени Джон Бриско отправился в Бангладеш. Выросший в условиях апартеиды Бриско радикализировался против системы расовой сегрегации в стране. Бриско защитил докторскую диссертацию по инженерной экологии в Гарварде уехал в Бангладеш, стремясь использовать свои навыки, чтобы помочь людям выбраться из нищеты. Бриско оказался в деревне, которую каждый год на 4 месяца затапливала водой. Уровень достигал нескольких метров. Местные жители страдали от болезней и недоедания. Средняя продолжительность жизни составляла менее 50 лет. Но когда мужчина услышал о планах построить вокруг деревни дамбу, чтобы защитить ее от ежегодных наводнений и обеспечить орошение, он выступил против. Бризко в то время марксист, думал, что из-за этой дамбы ресурсы окажутся сосредоточены в руках богатых. 22 года спустя Бризко вернулся в деревню Бангладеш, и увиденное поразило его. Жители были здоровы, дети ходили в школу, а вместо лохмотьев на них была нормальная одежда. Средняя продолжительность жизни возросла почти до 70 лет. Женщины стали более независимыми и появились оживленные рынки сбыта продовольствия. Бриско спросил у людей, в чем причина таких перемен. Дамба в один голос ответили они. Ее соорудили в 1980-х годах после отъезда Бриско. Дамба предотвращала наводнения и позволяла контролировать использование воды для орошения. Он спросил, что еще важного произошло. По словам жителей, благодаря мостам стало возможным быстрее добраться до рынка. Обитатели деревни считали, что крупные инфраструктурные проекты способствовали их процветанию. Бризко не мог не изменить свое мнение. Конечно, одной инфраструктуры недостаточно, чтобы сократить бедность, признался он в интервью в 2011 году, но это, безусловно, необходимые условия. Бризко добавил, каждая в настоящее время богатая страна разработала более 70% своего экономически жизнеспособного гидроэнергетического потенциала. Африка же реализовала всего 3%. В течение 20 лет после Второй мировой войны Всемирный банк, финансируемый развитыми странами, сужал деньги развивающимся странам для создания базовой инфраструктуры современного общества. Это плотины, дороги и электросети. Такие инвестиции, как плотины, представляют собой инвестиции с низким уровнем риска, поскольку они будут приносить прибыль за счет продажи электроэнергии, что позволит странам погашать суду. Большая часть электросетей Бразилии является результатом деятельности Всемирного банка который профинансировал 12 гидроэнергетических проектов в этой стране. Затем, в конце 1980-х, под влиянием зеленых НПО, таких как Всемирный фонд дикой природы WWF Greenpeace, ООН начала продвигать радикально иную модель устойчивого развития. В соответствии с этой новой моделью, бедные развивающиеся страны будут продолжать использовать маломасштабные возобновляемые источники энергии, а не крупномасштабные электростанции, такие как плотины. Всемирный банк последовал указаниям ООН. К 1990 годам только 5% финансирования Всемирного банка шло на инфраструктуру. Инфраструктура водоснабжения, как инструмент роста и предпосылка экономического развития, по существу была отброшена в сторону в результате процесса, возглавляемого богатыми странами, у которых уже есть своя инфраструктура, пояснил Бриско. Параграф 3. Сила электричества. ООН первый выдвинула идею о том, что бедные страны могут разбогатеть, не расходуя много энергии, в отличие от любой богатой страны в мире. И они могли сделать это с помощью скачка, концепции, которую развенчал бывший экономист Шел Артур Ван Бентем. В 1987 году ООН представил доклад под названием «Наше общее будущее», затронув проблемы чрезмерного использования древесного топлива в бедных странах. Как обычная практика эффективного использования энергии, так и развитие возобновляемых источников помогут ослабить давление на традиционные виды топлива, которые больше нужны для того, чтобы развивающиеся страны сумели реализовать свой потенциал роста во всем мире, говорится в отчете. И все же не было никаких доказательств в поддержку этого утверждения, зато имелось множество аргументов против. Как мы видели, промышленная революция не могла произойти с использованием возобновляемых источников энергии. Доиндустриальное общество – это общество с низким энергопотреблением. Уголь позволил людям, жившим в доиндустриальную эпоху, уйти от экономики органической солнечной энергии. В 1987 году не было примера, чтобы какая-либо страна избежала бедности с помощью возобновляемых источников энергии и энергоэффективности. Тот факт, что развитым странам для обогащения требовалось ископаемое топливо, не был секретом для ведущего автора доклада «Наше общее будущее» – Гроб Брунтлан. В конце концов, это бывший премьер-министр Норвегии, страны, которая всего 10 лет назад превратилась в одну из богатейших в мире, благодаря своим запасам нефти и газа. В 1998 году бразильский эксперт по энергетике высказался за скачок в форме дальнейшего использования древесного топлива в более эффективных кухонных плитах и способами, позволяющими избежать использования как ископаемого топлива, так и ядерного. Два года спустя два агентства ООН отметили – Что хотя в прошлом люди избегали бедности, переходя от простого топлива из биомассы – навоз, растительные остатки, дрова – к жидкому или газообразному для приготовления пищи, отопления и освещения, сегодня жители бедных стран могут перепрыгнуть с дров прямо на новые возобновляемые источники энергии, такие как биомасса и солнечная энергия. Эта идея привлекла внимание благотворительных организаций, занимающихся вопросами окружающей среды, НПО и агентств ООН, направляющих деньги – которые в прошлом шли на финансирование инфраструктуры, на масштабные эксперименты в бедных странах. ООН и экологические НПО охарактеризовали свою работу как попытку помочь бедным странам избежать ошибок, допущенных в промышленно развитом мире, говорится в программе развития ООН. Некоторый отход от инфраструктуры и производства был оправдан как способ борьбы с коррупцией. По словам бывшего экономиста Всемирного банка Хин Дини, это мнение не подтверждается лучшими из доступных исследований. «Если некоторые европейские политики или технократы полагают, что Африка может и должна развиваться, в первую очередь искореняя коррупцию, тогда это становится национальной стратегией развития для многих африканских стран», — сказал мне Динь, который выступает за фабрики как способ развития бедных стран. «Не важно, что ни одна страна в мире не стала развитой, идя по этому пути». По мере того, как в 1990-х изменение климата оказалось проблемой элиты, стали нарастать усилия развитых стран по прекращению финансирования дешевой энергии, промышленного сельского хозяйства и современной инфраструктуры для бедных и развитых стран. К 2014 году сенатор Патрик Лихи из Вермонта, высокопоставленный демократ комитета Палаты представителей США по сигналам, стремился прекратить финансирование, которое США выделяли на развитие бедных стран, стремящихся построить плотины гидроэлектростанций, на том основании, что такие плотины оказывают негативное воздействие на речные экосистемы. Бриско был возмущен. «Если сенатор Лихи категорически против гидроэнергетики», — сказал Бриско, «пусть продемонстрирует свою приверженность, сначала выключив огни Вермонта». В том же году газета The New York Times заявила, «Многие бедные страны, когда-то намеревавшиеся построить угольные электростанции, чтобы обеспечить электричеством своих жителей, обсуждают, Смогут ли они перескочить через век экологически вредного ископаемого топлива и построить экологически чистые сети с самого начала, из-за влияния Германии? Европейские правительства активно продвигают биоэнергетику в бедных странах. В свою первую ночь в Кигале, Руанда, во время моего визита в декабре 2014 года – я отправился на вечеринку, организованную посольством Нидерландов, чтобы отпраздновать продвижение проекта, финансируемого совместно с Германией, по использованию биогаза из человеческих фекалий для приготовления пищи». В 2017 году Ева Мюллер, директор по лесному хозяйству продовольственной сельскохозяйственной организации ООН, заявила, «Древесное топливо более благотворно влияет на окружающую среду, чем ископаемое, включая древесный уголь» на долю которого в настоящее время приходится примерно 40% мировых запасов возобновляемой энергии, в частности солнечной, гидроэлектроэнергии и энергии ветра вместе взятых. Не все защитники окружающей среды выступают против дешевой энергии, включая плотины гидроэлектростанций и скопаемые топлива для бедных стран. По моему опыту, многие, возможно, большинство экологов в развитых странах считают, что неэтично со стороны богатых государств лишать бедные технологии, ответственных за наше процветание. Однако руководство западных НПО и учреждений ООН, а также многие авторы МГИК в течение последних двух десятилетий участвовали в попытках перенаправления государственных и частных средств с дешевой энергией на ненадежные и дорогие возобновляемые источники. Бедные страны, как заявила в 2018 году МГИК, могут перескочить через централизованные источники энергии, такие как плотины, газовые заводы и атомные станции, на децентрализованные источники, например, солнечные панели и батареи. Мгейк не приводила цитаты Ван Бентема или других экономистов, разоблачивших скачок. В 2019 году многие НПО, в том числе немецкая Ургевальд, проводили кампании за отвлечение финансирования Всемирного банка от крупных плотин гидроэлектростанций и скопаемого топлива, На небольшие возобновляемые источники энергии, такие как солнце и ветер. Ближе к концу жизни Бриско был глубоко расстроен успехом зеленых НПО в оказании давления на западные страны с целью отвлечения финансирования от базовой инфраструктуры и модернизации сельского хозяйства на различные эксперименты по устойчивому развитию. Я раз за разом наблюдаю за тем, как неправительственные организации политики в богатых странах, Уступают за то, чтобы бедные шли путем, по которому они, богатые, никогда не шли, писал он, и не желают идти. Это почему же? Параграф четвертый. Пятно на человеческом роде. В 1793 году британский философ Вильям Годвин опубликовал исследование политической справедливости и ее влияния на всеобщую добродетель и счастье. В нем Годвин утверждал, что ключом к прогрессу является человеческий разум, а не политическая революция. «Мы уникальны в своей способности к самоконтролю, в том числе своих страстей и в умении совершенствовать свое общество». Со временем, утверждал Годвин, такой рационализм приведет к значительному сокращению человеческих страданий. Год спустя Маркиз де Кандарсе, французский дворянин и математик, опубликовал книгу, в которой предсказал бесконечный прогресс человечества. В своем эскизе исторической картины прогресса человеческого разума Кандарсе первым заговорил о том, что он назвал социальной наукой. Он выступал за то, чтобы человечество использовало технологии для выращивания большего количества продуктов питания на меньшей территории и таким образом могло прокормить многочисленное население. Он поддерживал торговлю между странами как способ уменьшить нехватку продовольствия. Его книга пропитана идеей о том, что наука и разум могут служить двигателями человеческого прогресса. Идеи Годвина и Кондарсе вместе взятые являются типичным видением того, что мы сейчас называем эпохой просвещения. Оба этих мыслителя были гуманистами, поскольку верили, что людей отличает именно их уникальная способность рассуждать. Они фактически секуляризировали иудею-христианскую концепцию, согласно которой люди были избраны богом для господства над землей. Когда феодальная диктатура уступила место капиталистической демократии, «Гуманизм просвещения стал доминирующей политической идеологией». Видение Кондарсе гласило, «Совокупность технического и человеческого прогресса приведет к тому, что постоянно уменьшающиеся участки Земли смогут поддерживать все большее население». Экономиста Томаса Роберта Мальтус так раздражал оптимизм эпохи просвещения, что в свои 30 с небольшим он попытался опровергнуть идеи Годвина и Кондарсе, в книге 1798 года под названием «Опыт о законе народа-населения». Мальтус утверждал, что человеческий прогресс неустойчив. Постепенно выращивая все больше продуктов питания, например, 1, 2, 3, 4, люди начинают воспроизводить себя в геометрической прогрессе, например, 2, 4, 8, 16. Таким образом, результатом прогресса неизбежно станут перенаселение и голод. Следовательно, бедным станет еще хуже, и многие из них окажутся в тяжелом положении», – писал Мальтус. «Неудержимое стремление населения к размножению настолько превосходит способность Земли производить средства к существованию для человека, что преждевременная смерть в той или иной форме непременно настигнет человеческую расу». Чтобы читатели не запутались в его доводах, Мальтус дополнил второе издание своей книги этим замечательным отрывком. Человек, родившийся в мире, который уже занят другими людьми, если он не может получить средства к существованию от своих родителей, на которых он справедливо рассчитывает, и если общество не хочет его труда, не имеет права претендовать на минимальную долю продовольствия и, по сути, не имеет права находиться там, где он находится. Годвин ответил, что на практике существуют различные методы, с помощью которых можно проверить численность населения в том числе контроль над рождаемостью, позволяющий человеческим обществам предотвратить голод, неизбежный в глазах Мальтуса, и использование технологий для выращивания большего количества продуктов питания на меньшей площади земли. В ответ Мальтус заявил не то, что люди не будут контролировать рождаемость, а то, что им не следует этого делать. Почему? Потому что это было бы неестественно. По мнению Мальтуса, единственный способ избежать голода – это длительный период безбрачия, за которым следует поздний брак и рождение немногочисленных детей. Другими словами, предсказание Мальтуса о том, что население превзойдет ресурсы, может быть верным только в том случае, если в будущем все поддержат несогласие Мальтуса с идеей контроля рождаемости. Мальтус выражал беспокойство за бедных, поддерживая политику, которая делала их бедными. Он выступал за то, чтобы политики сохраняли аристократическую систему, отдавая предпочтение сельскому хозяйству перед производством, и указывал на превосходство сельской, или скорее деревенской жизни, которую он, как аристократ, избегавший ручного труда, наслаждался. Некоторые защищают Мальтуса, подчеркивая, что он написал свою знаменитую книгу, когда еще никто не знал, что промышленная революция резко увеличит производство продуктов питания. Мальтус опередил свое время в условиях того, что историки называют развитой органической экономикой, которая за свою зависимость от возобновляемых источников энергии, а именно древесного топлива и водяных колес, обрекла большую часть населения на нищету по чисто физическим причинам. Однако безрадостная британская экономика, основанная на использовании возобновляемых источников энергии, не помешало Годвину, Кондорсе и другим гуманистам представить себе время, когда не просто исчезнет голод, но и наступит всеобщее процветание. И правда, их буквально окружали свидетельства успеха. Если бы не непрерывное повышение урожайности сельского хозяйства при жизни Мальтуса, а также расширение масштабов земледелия с 11 до 14,6 миллиона акров в период с 1700 по 1850 год, Голод в британской деревне был бы гораздо более лютым. В 1845 году ядовитый грибок уничтожил большую часть урожая картофеля в Ирландии, вызвав то, что впоследствии получил название «Великий картофельный голод». В период с 1845 по 1849 год в Ирландии от голода умерли 1 миллион человек, а еще миллион покинули остров. По сей день, вспоминая о Великом Голде, люди, как правило, сосредотачиваются на грибке и упускают из виду тот факт, что в течение последующих четырех лет Ирландия экспортировала продовольствие, включая говядину, в Англию. Ирландским семьям приходилось продавать своих свиней, чтобы платить за аренду, даже когда их дети голодали. Британская элита оправдывала то, что ирландцы голодали, обвиняя их в своей судьбе. Истинной причиной голодания ирландцев, которые в этот период все же придерживались хорошего мнения о Британии, – было отсутствие у ирландцев моральной сдержанности. Заэкономист предупреждал, что повышение заработной платы ирландским рабочим будет стимулировать каждого мужчину жениться и размножаться так быстро, как только он сможет, как кролики в норе. Заэкономист и другие британские элиты просто повторили мысли, впервые высказанные полвека назад Мальтусом. Тогда он осудил тенденцию ирландцев к чрезмерному размножению вследствие дешевизны продуктов питания. Дешевизна этого питательного корнеплода, картофеля, писал он, в сочетании с невежеством и варварством ирландского народа, до такой степени способствовали вступлению в брак, что население вышло далеко за рамки промышленности и нынешних ресурсов страны. В конечном счете, проблема Ирландии заключалась в перенаселенности, писал Мальтус. Ирландия заселена гораздо плотнее, чем Англия, и для того, чтобы в полной мере задействовать природные ресурсы страны, большую часть населения следует стереть с лица земли. Великий голод – не последний случай, когда британские правители использовали идеи Мальтуса для оправдания голода в других странах. Британский генерал-губернатор Индии между 1876 и 1880 годами утверждал, что население Индии имеет тенденцию расти быстрее, чем продукты питания, которые оно добывает из почвы. Позже он заявил, что рост производства и численности населения достигли своих пределов. В то время как десятки тысяч индийцев умирали от голода, Генерал-губернатор расточал деньги на возведение на престол королевы Виктории в качестве императрицы Индии, пишет историк. Продовольственная помощь голодающим, предложенная администрации Литтона, содержала в себе меньше калорий, чем паек, который Гитлер выдавал пленникам концентрационного лагеря Бухенвальд. В 1942 и 1943 годах, когда Индия производила продовольствие и промышленные товары для британских военных действий, возникла острая нехватка продовольствия. Импорт продуктов питания позволил бы избежать кризиса, но премьер-министр Уинстон Черчилль этого не допустил. Почему? Ответ по большей части заключается в мальтузианском мышлении Черчилля и его ключевых советников, заключает историк Роберт Мейхью. Индийцы плодятся как кролики, а мы платим им миллион в день за то, что они ничего не делают со своей войной, лживо заявил Черчилль отчасти в результате его решения во время бенгальского голода 1942-1943 годов погибли 3 миллиона человек, что в три раза превысило число погибших в результате великого картофельного голода в Ирландии. Адольф Гитлер тоже был вдохновлен Мальтусом. «Продуктивность почвы может быть увеличена лишь в определенных пределах и до определенного момента», писал он в своей книге «Моя борьба», запрещена в Российской Федерации. Но в отличие от Мальтуса, Гитлер считал, что эти пределы можно преодолеть путем вторжения на чужие территории. Можно обнаружить сильную и прямую связь работ Мальтуса, заключает историк Мейхью, с некоторыми из самых отвратительных моментов истории XX века. В начале XX века регион долины Теннесси в США очень напоминал сегодняшний Конго. Вырубка лесов набирала обороты, урожайность сельскохозяйственных культур снижалась из-за эрозии почвы. Малярия поразила регион. Надлежащую медицинскую помощь получали единицы, лишь немногие могли похвастать собственным водопроводом и электричеством. Первая мировая война принесла в регион надежду. Конгресс санкционировал строительство дамбы на реке Теннесси для питания завода по производству боеприпасов. Но война закончилась прежде, чем удалось достроить плотину. Генри Форд предложил выкупить комплекс за 5 миллионов долларов – Но налогоплательщики уже вложили в проект более 40 миллионов, что побудило Джорджа Норриса, прогрессивного сенатора-республиканца, выступить против предложения Форда. Норрис входил в комитет Конгресса по сельскому хозяйству и был влиятельным человеком. Он сочувствовал тяжелому положению бедных и регулярно посещал регион долины Теннесси. Он ночевал в лачугах нищих фермеров. В течение следующего десятилетия Норрис призывал правительство США инвестировать в программу модернизации сельского хозяйства. К 1933 году он убедил Конгресс и вновь избранного президента Франклина Рузвельта создать то, что можно назвать администрацией долины Теннесси – (TVA). Он построил плотинные заводы по производству удобрений, а также установил ирригационные системы. TVA научила местных фермеров объяснять другим, как повысить урожайность сельскохозяйственных культур – и посадила деревья. Не обошлось и без компромиссов. Около 20 тысяч семей были переселены из-за отчуждения права собственности. Почти 70 тысяч личных захоронений были либо убраны, либо оставлены на месте. Обширные территории были затоплены водой. Но эти жертвы были небольшой платой за рост не только экономики данного региона, но и национальной экономики в целом. Дешевая электроэнергия и экономический рост позволили восстановить природу. Истощенные почвы насытились удобрениями. На полях работали растительные насосы с электрическим приводом. Фермеры выращивали больше продовольствия на меньшей территории земли и сажали деревья. Со временем в регионе снова зазеленели леса. Но внутренняя негативная реакция на индустриализацию и модернизацию сельского хозяйства начала назревать еще до того, как федеральное правительство создало ТВА. В 1930 году 42-летний ученый из родства и поэт из Теннесси Джон Кроу Рэнсом написал во вступительном эссе своего известного сборника «Вот моя позиция. Нынешние сообщества охвачены, и наше, американское, больше остальных, странной идеи, что предназначение человека состоит не в том, чтобы обеспечить благородный мир с природой, а в том, чтобы вести с ней безжалостную войну». Ренсом и другие южные аграрии пренебрежительно отзывались о городах и промышленности из-за их воздействия на окружающую среду и людей. Сельскохозяйственную технику, асфальтированные дороги и водопровод в помещениях они считали симптомами болезни современной индустриальной цивилизации. Точка зрения Ренсома, поэта и эссеиста, окончившего Вандербильдский университет, сильно отличалась от точки зрения бедных издольщиков. Жители региона Теннесси, страдающие от малярии и голода, вряд ли согласились бы с мнением, что они живут в гармонии с природой. Критики Рэнсом и южных фермеров называли их аграриями пишущей машинки, точно так же, как прогрессивных представителей высшего среднего класса иногда называют латы-либералами. Ренсом, Мальтус и их последователи-мальтузианцы были социально и политически консервативными. Мальтус выступал против контроля над рождаемостью, считая его противоречащим божьему плану. Он выступал против программ социального обеспечения для бедных, считая их обреченными на провал. Британские лидеры, оправдавшие свою политику идеями Мальтуса, являлись консерваторами. Напротив, социалисты и левые ненавидели Мальтуса. Маркс и Энгельс называли его пятном на человеческом роде. По их мнению, ситуацию, которую можно было избежать, Мальтус сделал неизбежной или естественной. В своей книге 1879 года «Прогресс и бедность» Прогрессивный американский мыслитель Генри Джордж напал на Мальтуса как на защитника неравенства. Что позволило Мальтусу снискать популярность среди правящих классов, писал Джордж, так это тот факт, что он предоставил правдоподобную причину предполагать, что одни люди больше достойны существования, чем другие. Затем, после Второй мировой войны, Мальтузиасту перешло на другую сторону и стало левым политическим движением в форме энвайронментализма защита окружающей среды, а антимультузианство превратилось в правое политическое движение в форме либертарианского консерватизма, выступающего за бизнес и свободный рынок. Некоторая позиция восходящему мультузианству исходила от левых. Байер Трастин, лидер движения за гражданские и социальный свободный, в 1979 году заявил «Тайм», что защитники окружающей среды – это самодовольные элитарные неомультузианцы – которые призывают к медленному росту или к его полному отсутствию, и которые обрекли бы черный низший класс, пролетариат и и чернокожих сельских жителей на постоянную нищету. Но наибольшее сопротивление мультузианству исходило от политических правых. Самым известным критиком мультузианских паникеров был Джулион Саймон, экономист, утверждавший, что природные ресурсы неограничены и что дети не просто рты, которые нужно кормить, а люди, которые вырастут и станут производителями, а не простыми потребителями. Саймона поддерживали консервативные и либертарианские ученые, аналитические центры и СМИ, и не принимали левые и прогрессивные. Почему? Параграф пятый. Этика спасательных шлюпок. В 1948 году защитник природы по имени Уильям Вогт опубликовал бестселлер ⁇ Дорога к выживанию ⁇ который был переведен на 9 языков и опубликован в серии Reader's Digest. В этой книге Вокт предупреждал о безудержных темпах размножения в бедных странах, особенно в Индии. До пакс-британика население Индии, по оценкам, составляло менее 100 миллионов человек, писал Вокт. Рост населения сдерживался болезнями, голодом и войнами. Затем, за удивительно короткий период времени, британцы остановили боевые действия и практически справились с голодом, построив ирригационные сооружения, обеспечив средства хранения продовольствия и наладив импорт продовольствия в голодные периоды. По мере улучшения экономических и санитарных условий индийцы шли своим привычным путем, размножаясь с безответственностью трески. Сексуальные игры для них – национальный вид спорта. Вокт критиковал обязанность медицинских сотрудников сохранить жизнь как можно большему числу людей. На самом деле, писал он, врачи просто усугубляли или продлевали страдания. Эколог утверждал, что лучшей моделью является Древняя Греция, которая целенаправленно сокращала численность населения за счет убийства, эмиграции и колонизации. Вокт чувствовал, что у него есть решение. Международный контроль над эксплуатацией ресурсов для защиты технологически отсталых стран необходим ООН, и связанные с ней организации должны создать экологическую комиссию, охватывающую все организационные направления для анализа влияния деятельности ООН на отношения между людьми их незаменимой окружающей средой. Американские лидеры и элиты восприняли мультузианские идеи так же, как и британские элиты. В 1965 году в первом телевизионном обращении о положении страны президент Линдон Джонсон назвал взрывной рост мирового населения и растущую нехватку ресурсов на планете самой важной проблемой в мире. Он призвал к контролю над численностью населения. The New York Times отругала Джонсона за то, что он в недостаточной степени мальтузианец. В конце концов, президент предположил, что экономический рост все еще возможен в мире, где мультузианский призрак, более ужасный, чем мог представить себе Мальтус, так близок к реальности, написала Times. В том же году журнал Science опубликовал статью «Трагедия общих ресурсов» биолога Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Гаррета Хардина, в которой что экологический коллапс неизбежен из-за бесконтрольного размножения и что единственным способом избежать трагедии является взаимное принуждение, когда все согласятся на аналогичные жертвы. Многие лидеры в области охраны природы приняли мультузианство. В 1968 году исполнительный директор Sierra Club Дэвид Брауэр задумал и отредактировал книгу биолога Стэнфордского университета Пола Эрлиха «Демографическая бомба» который утверждали, что мир находится на грани массового голода. Битва за то, чтобы накормить все человечество, окончена. В 1970-х и 1980-х годах сотни миллионов людей умрут с голоду, несмотря на все запущенные сейчас экстренные программы. Как и Вокта, а до него Мальтус, Эрлих особенно беспокоился о размножении нищих людей в развивающихся странах. Во время поездки на такси из аэропорта Дели в свой отель в центре города он наблюдал индийцев, на которых смотрел свысока и описывал их более презрительно, чем описал бы животных биолог. Люди едят, люди моются, люди спят. Люди испражняются и мочатся. Люди, люди, люди, люди. Джонни Карсон шесть раз приглашал Эрлиха на сегодня вечером, чем помог продать более трех миллионов копий демографической бомбы. В 1970-е мальтузианство стало еще более жестким. Хардин, биолог из Калифорнийского университета, опубликовал эссе «Этика спасательной шлюпки. Дело против оказания помощи бедным», в котором утверждал, «Нам следует признать, что возможности любой спасательной шлюпки ограничены». На картине, нарисованной Хардином, люди не могут попасть в спасательную шлюпку. А если кто-то и пытается туда поместиться, то обрекает на смерть не только себя, но и тех, кто уже сидит в спасательной шлюпке. Какими бы гуманными ни были наши намерения, сказал Хардин, жизнь каждого жителя Индии, спасенная благодаря оказанию медицинской помощи или импорта продуктов из-за рубежа, ухудшает качество жизни для тех, кто остается и для последующих поколений. Ведущие академические институты способствовали популяризации мультузианских идей. В 1972 году неправительственная организация «Римский клуб» опубликовала доклад «Пределы роста» о том, что планета находится на грани экологического коллапса и об этом The New York Times написал на первой полосе. «Наиболее вероятный результат, — говорил в отчете, — это довольно внезапное, неконтролируемое сокращение как численности населения, так и промышленного потенциала. Крах цивилизации был мрачной неизбежностью, если общество продолжит свое стремление к росту и прогрессу». Подобно южным аграриям, эколог Барри Камонер и физиолог Эммари Ловинс утверждали, что индустриализация вредна и что нам необходимо защитить бедные страны от экономического развития. Мальтузианец Эрлих и якобы социалист Камонер столкнулись в обсуждении вопросов населения и бедности. Камонер винил в продовольственных кризисах бедность, а Эрлих – перенаселенность. В деградации окружающей среды Камонер винил промышленный капитализм, а Эрлих – многочисленное население. Столкновение разрешилось само собой, когда мальтузианцы, в том числе Эрлих, приняли программу перераспределения богатых стран, помогающих бедным в развитии до тех пор, пока эти деньги идут на благотворительность, а не на такие вещи, как инфраструктура. Это было началом того, что ООН окрестило бы устойчивым развитием. Ловинс, со своей стороны, сочетал потребность в дефиците энергии с романтическим видением будущего мягкой энергии, которая отвергала инфраструктуру богатого мира. В 1976 году журнал Foreign Affairs опубликовал эссе из 13 тысяч слов, написанная Ловинсом в пользу маломасштабного производства энергии вместо крупных электростанций. Если в эпоху нового курса и раньше электроэнергия от крупных электростанций считалась прогрессивной, ведь она освобождала людей от выполнения таких задач, как стирка одежды вручную, и обеспечивала чистую альтернативу дровяным печам, то Ловинс рассматривал электричество авторитарным, лишающим сил и отчуждающим. В мире электричества ваш жизненный путь исходит не от понятной технологии соседства, управляемой людьми, которых вы знаете, которые находятся на вашем собственном социальном уровне, а скорее от чуждой, отдаленной и, возможно, унизительно неконтролируемых технологий, управляемой далекой, бюрократизированной технической элитой, которая, вероятно, никогда о вас не слышала, писал он. Мальтузианцы значительно модифицировали учение Мальтуса. В то время как он предупреждал, что перенаселение приведет к нехватке продовольствия, последователи учения в 1960 и 1970-е годы предупреждали, что избыток энергии приведет к перенаселению, разрушению окружающей среды и социальному коллапсу. Эрлих и Ловинс заявили, что выступают против ядерной энергии, потому что она слишком изобильна. Даже если бы ядерная энергетика была чистой, безопасной, экономичной, обеспечивающей достаточным количеством топлива социально безопасной, сказал Ловинс, она все равно осталась бы непривлекательной из-за политических последствий того вида энергетической экономики, в которой мы бы оказались зажаты. За пропагандой, якобы мотивированной заботой об окружающей среде, кроется очень мрачное представление о людях. Для нас обернулась бы едва ли не катастрофы, если бы мы обнаружили источник дешевой, чистой и обильной энергии, в первую очередь из-за того, чтобы мы начали с ним делать, говорит Ловинс. С этим соглашается и Эрлих. Фактически, дать в этот момент обществу дешевую, обильную энергию с точки зрения морали – то же самое, что дать ребенку-идиоту пулемет. Параграф 6. Власть против прогресса. Эрлих и Холдерн считали, что грядет так много смертей и страданий, что человечеству нужно заняться сортировкой и позволить каким-то людям умереть. В своей концепции сортировки они писали, в третьей группе находятся те, кто умрет независимо от лечения. Уильям и Пол Педдок, авторы книги 1967 года «Голод 1975», чувствовали, что Индия среди прочих стран относится к этой категории. На сегодняшний день более наглядным примером является Бангладеш. Эрлих и Холдерн утверждали, что в мире, скорее всего, не хватит энергии для поддержки стремления бедных слоев населения к развитию. Большинство планов для модернизации сельского хозяйства в менее развитых странах предполагает внедрение энергоемких методов, аналогичных тем, которые используются в Северной Америке и Западной Европе, то есть повышенное использование удобрений и других сельскохозяйственных химикатов, тракторов и другой техники, ирригации, вспомогательных транспортных сетей для всего этого требуются большие объемы ископаемого топлива отметили они по их словам куда лучше было бы интенсивнее использовать человеческий труд и относительно меньше зависеть от тяжелой техники удобрений и пестицидов такое трудоемкое сельское хозяйство наносит гораздо меньший ущерб окружающей среде чем энергоемкое западное сельское хозяйство утверждали они другими словами секрет альтернативных методов ведения сельского хозяйства заключался в том, чтобы мелкие фермеры в бедных странах оставались мелкими фермерами. Мальтузианцы оправдывали свое несогласие с распространением дешевой энергии и сельскохозяйственной модернизации на бедные страны, используя левый социалистический язык перераспределения. Дело не в том, что бедным странам нужно развиваться, а в том, что богатым необходимо меньше потреблять. В своем учебнике 1977 года Эрлих и Холдрен утверждали, что единственный способ накормить 7 миллиардов человек к 2000 году состоит в том, чтобы люди в богатом мире ели меньше мяса и молочных продуктов. Тоже рекомендовала им ГИК в 2019. «Если продовольствие не будет доставляться из богатых стран в беспрецедентных масштабах», писали они, «уровень смертности от голода в менее развитых странах вероятно возрастет в ближайшие несколько десятилетий». Там, где в 1977 году Эрлих и Холдрен предложили ввести международный контроль за разработкой, управлением, сохранением и распределением всех природных ресурсов, сегодня многие зеленые НПО и агентства ООН аналогичным образом стремятся контролировать энергетическую и продовольственную политику в развивающихся странах во имя решения проблем изменения климата и сохранения биоразнообразия. К 1980 году Почти через полвека после того, как президент Рузвельт создал администрацию долины Теннесси, ТВА, демократическая партия изменила свое мнение в вопросе о соотношении изобилия и дефицита. В 1930 году демократы осознали, что для того, чтобы вывести людей из нищеты, необходимы дешевые энергии и продовольствие. Но к 1980 году администрация президента Джимми Картера одобрила гипотезу пределов роста если нынешние тенденции сохранятся, заявили авторы глобального доклада 2000 года президенту США, то в 2000 году наш мир станет более уязвимым к разрушениям, чем мир, в котором мы живем сейчас, и люди во всем мире станут во многих отношениях беднее, чем они есть сегодня. Однако страх перед перенаселением ослабевал. Демографы знали, что темпы роста населения достигли своего пика примерно к 1968 году. В 1972 году редактор журнала Нейча предсказал «Проблемами 1970-х и 1980-х будут не голод и голодная смерть, а, как это ни странно, вопрос, как лучше всего распорядиться излишками продовольствия». Тот же редактор отметил, что нагнетание страха в чем-то похоже на покровительственный неоколониализм для людей. С этим согласились и другие. И один эксперт сказал, что проблемы не в демографическом взрыве, а скорее во взрыве бессмыслицы. Датский экономист Эстер Бозеруп, работавший в ФАУ, провела историческое исследование, в ходе которого обнаружила, что по мере роста численности населения люди уже давно нашли способы увеличить производство продовольствия. Она заметила, что Мальтус ошибался даже насчет доиндустриальной эпохи. В 1981 году индийский экономист Амар Тиэ Сен опубликовал книгу, в которой показал, что голод возникает не из-за нехватки еды, а из-за войн, политического гнета и краха систем распределения продовольствия, но ну, не производства. В 1998 году Сен получил Нобелевскую премию по экономике. К 1987 году демографы знали, что число людей, ежегодно пополняющих население планеты, достигло своего пика. Семь лет спустя ООН провела последнее совещание по планированию семьи. В период с 1996 по 2006 год расходы ООН на планирование семьи сократились на 50%. В 1963 году два экономиста опубликовали влиятельную книгу под названием «Дефицит и рост». В ней они описали, как ядерная энергия изменила классическое экономическое представление о природных ресурсах, как о дефицитных и ограниченных. Понятие абсолютного предела доступности природных ресурсов несостоятельно, когда со временем определение ресурсов резко и непредсказуемо меняется. В 1950-60-х годах политики, журналисты, экологи и другие образованные элиты знали, что ядерная энергия – это неограниченная энергия, и это означает неограниченное количество пищи и воды. Мы могли бы использовать опреснение для преобразования океанской воды в пресную. Мы могли бы создавать удобрения без ископаемого топлива, отделяя азот из воздуха и водород из воды и комбинируя их. Мы могли бы создать транспортное топливо без ископаемого топлива, извлекая из атмосферы углекислый газ для получения искусственного углеводорода или используя воду для получения чистого газообразного водорода. Некоторые знали об этом уже давно. В 1909 году, за три десятилетия до того, как ученые расщепили атом, Американский физик, вдохновленный открытием радио Пьермы и Марией Кюри, создал бестселлер, описал писал очень похоже на ядерную энергетику видение мира и преимущества, которое дает такая высокая плотность энергии. Ядерная энергия означала не только бесконечное количество удобрений, пресной воды и продовольствия, но и отсутствие загрязнений и значительное сокращение воздействия на окружающую среду. Таким образом. Ядерная энергия создала серьезную проблему для мультузианцев и всех, кому хотелось утверждать, что энергии, удобрений и продовольствия на всех не хватит. Некоторые мультузианцы утверждали, что проблема ядерной энергетики заключается в том, что она производит слишком много дешевой и обильной энергии. «Если в ближайшие 20 лет будет поощряться удвоение населения штата и будут предоставлены все энергетические ресурсы для этого роста», написал исполнительный директор Sierra Club, выступая против атомной станции Дьябло Каньон. Живописная природа Калифорнии будет уничтожена. Это подогревало опасения по поводу бомбы. Британский философ Бертран Рассел утверждал, что ничто не приведет к войне с водородной бомбой с большей вероятностью, чем угрозы всеобщей нищеты из-за перенаселения. Они назвали рост населения в развивающихся странах демографическим взрывом. А Эрлих озаглавил свою книгу «Демографическая бомба». Эрлих и Холдран заявляли, что авария на АЭС может быть хуже взрыва. Запасы долгоживущей радиоактивности крупного реактора более чем в тысячу раз превышают запасы бомбы, сброшенной на Хиросиму. Писали они, подразумевая, что такая авария нанесла бы в тысячу раз больший ущерб. Подтекст был неправильным. Ядерные реакторы не взрываются, как бомбы. Для этого их топливо недостаточно обогащено. Но, как мы видели, именно путаница с реакторами и бомбами являлась стратегией мальтузианских экологов. И, как уже стало принято в докладах ООН, в том числе и опубликованных МГИК за последующие три десятилетия в докладе ООН 1987 года «Наше общее будущее» ядерную энергетику назвали небезопасной и настоятельно рекомендовали не поддерживать ее расширение. Существует определенная закономерность. Мальтузианцы бьют тревогу по поводу проблем с ресурсами или окружающей средой, а затем атакуют очевидные технические решения. Мальтусу пришлось выступить против контроля над рождаемостью, чтобы предсказать перенаселение. Колдерну и Эрлиху пришлось заявить о дефиците ископаемого топлива, чтобы воспрепятствовать распространению удобрений и промышленного и сельского хозяйства в бедных странах и поднять тревогу по поводу голода. Сегодняшние климатические активисты вынуждены нападать на природный газ и ядерную энергию – основные факторы снижения выбросов углекислого газа, чтобы предупредить весь мир о том, что изменение климата – необратимый конец близок.